Взбираться на кратер Берентопина вслед за Эдрисом оказалось ничуть не менее ужасным, чем бежать от него. Я, шатаясь, поднимался по склонам, которые становились все круче. Ноги покрылись волдырями и синяками, руки и колени царапинами, а задыхался я так, что едва не выболевывал легкие, и даже хотел снова оказаться на морском тролле, покачиваясь на океанских волнах. Проходили часы, миновал полдень, Мы поднялись уже так высоко, что видны были укрытые снегом пики к северу и к югу. Подъем становился все более вертикальным и все более коварным, и по-прежнему не было видно ни следа с Норри. Меня изумляло, как, даже не зная, что его преследуют, снори умудрялся настолько нас опережать, особенно с Тот вообще был не создан для лазания по горам. У него отлично получилось бы с них скатываться. День медленно перешел в вечер. А я медленно шел за Эдрисом, подгоняемый лишь угрозой топорика Альрика и меткими пинками кнуи. На вершине горы был зазубренный край и казалось, будто пик горы отломан. Склоны стали складчатыми, словно камень здесь застыл, как расплавленный жир из жарящегося поросенка. До вершины оставалось несколько сот ярдов, когда вернулись разведчики Эдриса. Они затораторили на старом языке, а я лежал, растянувшись, и мечтал, чтобы к охромевшим ногам вернулись хоть какие-то признаки жизни. «Никаких следов с Норри». Эдрис стоял надо мной. «Ни здесь, ни в кратере». «Должен же он быть где-то». Я чуть не подумал, не солгал ли с Норри, отправившись на какие-то другие поиски. «Может, в следующей бухте есть рыбацкий городок, таверна, теплые постели». «Он нашел пещеру ведьмы, и это плохие новости для всех нас. Особенно для тебя». «Я тут же сел». Страх немедленной смерти всегда помогает находить новые запасы энергии. «Нет, слушай...» Я заставил себя говорить не так пронзительно и панически. «Слабость навлекает беды...» «Нет, это я хотел, чтобы Снори отдал Скилфи ключ, но он не соглашался. Скорее всего, когда он выйдет, ключ еще будет у него. С ним тяжело спорить. И тогда ты сможешь поторговаться...» Когда человек начинает менять свою историю, становится сложно доверять любым его словам. Эдрис пристально осмотрел меня, и наверняка этот взгляд был последним, что видели в своей жизни полдюжины человек. Но все равно, слепой ужас охвативший меня, когда я впервые увидел их ладью, начал отступать. Есть что-то странное в том, чтобы находиться среди людей, которые по воле случая обдумывают твое убийство? В путешествиях со сноре я попадал из одной жути в другую и с криками убегал, когда мог. Ужас, который внушает мертвец, ковыляющий за тобой роняя кишки, или холодный пот, в который может бросить от жаркого дыхания лесного пожара. Все эти реакции на совершенно чуждые ситуации и есть суть кошмаров. Но с обычными людьми все иначе. И после зимы в трех топорах я даже самых косматых грабителей с топорами начал воспринимать как обычных парней. С теми же самыми болячками, огорчениями и амбициями, что у любого другого человека. Хотя и с учетом того, что лето они проводили в набегах на земли врагов. А когда ты с людьми, которые не питают к тебе особой враждебности, и для которых убийство всего лишь рутина, просто рубанул, а потом протер оружие, с такими людьми своя смерть выглядит обыденностью. Ты уже и сам почти погружаешься в это безумие. Особенно если ты настолько истощен, что смерть кажется отличной возможностью отдохнуть. Так что я всего лишь посмотрел на него в ответ и ничего не сказал. «Ладно». Эдрис наконец принял решение и отвернулся. Подождем. Красные викинги разбрелись по склонам в поисках входа в берлогу Скилфы. Эдрис, Алерек и Кнуи остались со мной. «Свяжите ему руки». Эдрис уселся у скалы. Он вытащил меч из ножен и начал точить его оселком. Алерек связал мне руки за спиной полоской шкуры. Ни у кого из них не было сумок, они рассчитывали только на погоню. У них с собой не было еды, кроме той, что они украли у меня, и никакого укрытия. С такой высоты нам было видно гористое побережье на несколько миль во всех направлениях. И океан. Ладья викингов скрывалась за плечом вулкана. «А она здесь?» Некроманша отравляла мои мысли. Незваные образы мертвецов постоянно возвращались ко мне. Эдрис долго не отвечал... А потом медленно повернул голову и посмотрел в мою сторону, криво улыбнувшись. «Она там!» – он махнул рукой. «Будем надеяться, там она и останется!» Он показал мне меч. «Она дала мне это!» От вида меча у меня заныло в груди, и я содрогнулся, словно вспомнив его из какого-то темного сна. По всей длине клинка шла надпись Не нарсийские руны, а более плавное письмо, напоминавшее отметины, которое использовала молчаливая сестра, чтобы уничтожать врагов. Убей этим куском стали ребенка в утробе, и бедолага будет отданаду, и станет лишь ждать шанса, чтобы вернуться нерожденным. Смерть матери, смерть любого близкого родственника открывает дыру в засушливые земли только для этого потерянного ребенка. «И если ты быстр, если могущественен, то весь этот потенциал может родиться в мир людей в новой, ужасной форме». Он говорил спокойным тоном, и сожаление в его голосе казалось неподдельным, но в то же время меня неожиданно окутал холод. «Это был тот самый клинок, который убил ребенка с нори в животе его жены». Эдрис начал ту грязную работу, которую продолжили некроманты, и которая закончилась, когда Снори встретился со своим нерожденным ребенком в сердце Черного Форта. «Наблюдайте за склонами, юный принц. Некроманша где-то там, и вам совершенно не захочется с ней встречаться». Альрек и Кнуи обменялись взглядами, но ничего не сказали. Кнуи снял шлем, положив на колени, потер свой лысый череп и расчесал по бокам ногтями промокшие от пота светло-рыжие волосы. Шлем натирал ему в нескольких местах, рзая туда-сюда во время долгого подъема. Днем всем нам пришлось не сладко, и несмотря на ужас моего положения, я кивнул. Зная, что от страха перед словами Эдриса, которые теперь гремели в моей голове, я уже никогда не засну, я все равно лег, чтобы дать телу отдохнуть. Я закрыл глаза отгородившись от унылого неба. Спустя миг меня охватило забвение. «Я Тёмный соблазнительный голос. «Я Кендет Аслаук проникла в мой сон, который до этого момента был тупым повторением дня. Снова подъем на Берентопен, бесконечные камни и гравий под ногами. Руки тянутся к опоре, сапоги соскальзывают. Во сне я остановился, как вкопанный, на склоне и выпрямился, увидев ее на моем пути, закутанную в тень, кроваво-красную от заходящего солнца. «Какое мрачное место!» Она оглянулась, язык коснулся верхней губы, словно она размышляла об окружающем пейзаже. «Неужели все настолько плохо? Почему бы тебе не проснуться, чтобы я смогла взглянуть на реальность?» Я открыл затуманенные глаза и понял, что смотрю на заходящее солнце и на полыхающее от низких облаков неба. Алерек сидел рядом и точилась луком топорик. Кну и стоял подальше, у обрыва, и любовался закатом. Или мочился... Или и то, и другое. Эдрис куда-то исчез. Возможно, проверял своих людей. Аслук стояла за спиной Альрика, смотрела на темную копну его волос и на широкие плечи. «Ялан, все это никуда не годится». Она наклонилась взглянуть на мои руки, зажатые между моей спиной и скалой. «Связан. Ты же принц». Я не мог ответить, не привлекая нежеланного внимания, но смотрел переполненный темным возбуждением, которое всегда вызывали ее визиты. Не то чтобы она придавала мне храбрости, но один только вид окружающего мира, когда она появлялась в нем, все смягчал и делал жизнь проще. Я попробовал узы на запястьях. По-прежнему прочные. Аслоук упрощала жизнь, но не настолько. Аслоук поставила басую ногу на шлем, который Алерик положил рядом с собой и приставила палец к его голове. Если ты бросишься на него и ударишь лбом в эту точку, он уже не поднимется. Я указал глазами на Кнуй, стоявшего в десяти ярдах вниз по склону. А этот стоит у 15-футового обрыва. Как думаешь, насколько быстро ты сможешь до него добежать? В обычных обстоятельствах я бы уже спорил об ударе головой. Рассказывал бы, как мала вероятность того, что я смогу быстро очухаться и добежать до Кнуи, не рухнув лицом вниз. И к тому же столкнуть Кнуй с обрыва и не отправиться за ним явно было невозможно. И у меня никогда не хватит на это нервов даже для спасения собственной жизни. Но на меня смотрела Аслаук. Богиня из слоновой кости, дымящаяся темным желанием. С легкой насмешливой улыбкой на идеальных губах и шансы уже не имели значения. Я понимал, что должно быть чувствовал Снори, когда она была рядом с ним в сражении. Я чувствовал эхо духа безрассудства, переполнявшего его, когда черная ночь тянулась за лезвием его топора. Я еще помедлил, посмотрев на Аслаук, стройную, подтянутую, облечённую в тени, развивавшуюся на ветру. «Живи, прежде чем умрешь, Ялан». И эти глаза, цвета которых мне было не назвать, наполнили меня нечестивой радостью. Я отклонился от валуна, на который опирался, качнулся на носочках и начал заваливаться вперед, а потом выпрямил ноги, неожиданно ими оттолкнувшись. Сдержав желание зарычать, я бросился, как копье, целясь лбом в точку на виске Альрика, куда Аслаук прикоснулась пальцем. Удар пронзил меня, зрение помутилось от слепящей боли. Боль оказалась сильнее, чем я мог предположить. Намного сильнее. На пару ударов сердца мир померк. Я очнулся, лежа на неподвижном мальрике, головой на его груди. Скатившись с него, я попытался что-то разглядеть плотно зажмуренными от боли глазами. Ниже по склону, у самого обрыва, к ну и повернулся, прервав созерцание моря. Нелегко подниматься на ноги на крутом склоне, особенно когда руки связаны за спиной. На самом деле до конца мне это так и не удалось. Я качнулся, наполовину встав, так и не найдя равновесие, и со всех ног бросился вниз по склону, отчаянно пытаясь вовремя ставить ноги перед собой и не свалиться ничком на скалу. Кнуи двигался быстро. Я целился в него, и это была единственная возможность остановить мой безудержный бросок. Кнуи уже преодолел пару ярдов и вытаскивал топор, когда совершенно бесконтрольно я врезался в него. Хоть он и собрался перед ударом, но шансов у него не оставалось. «Да, викинг был гибкий и крепкий, но я больше, и такого запаса инерции, как у меня, я бы никому на склоне горы не пожелал». Хрустнули кости, я отбросил его назад, на долю секунды мы задержались на краю обрыва, а потом, одновременно закричав, рухнули вниз. Алерыка я ударил сильнее, чем хотел, и это было больнее, чем я ожидал. Удар по кну и вышел еще намного больнее. Но и то, и другое оказалось легкими хлопками по сравнению с ударом об землю. Во второй раз за минуту я вырубился. Очнувшись, я понял, что лежу ничком на чем то мягком и влажном и вонючем. Я почти ничего не видел и не мог пошевелить рукой. Вставай, ялан. На миг я понять не мог, кто говорит. Подъем! А, славк. Я не мог встать, поэтому перекатился. Мягкое это оказался кнуй. Он же был тем влажным и вонючим. На его лице застыло удивление. Его затылок разбросала повсюду, камни вокруг стояли алами. Я с трудом поднялся на колени, в которые тут же впились камни. Рядом у утёса стояла Аслаук. Её голова и плечи были выше обрыва, у которого раньше стоял Кнуй. Вокруг нее, подобно лозам, свивались тени, черты ее лица темнели. «Ты сказала, что обрыв высотой в 15 футов!» Я сплюнул кровь. «Ялан, я стояла рядом с тобой. «Как я могла видеть?» Улыбка на ее губах приводила в ярость. «Но это заставило тебя действовать. А на горе любое падение может убить человека, если немного повезет. «Ты... ну... я...» Я не мог подобрать нужные слова. Меня начало охватывать страх. «Лучше освободи себе руки». Она прижалась спиной к скале, сжалась и стала неразличимой, как только горизонт поглотил солнце. И мрак начал подниматься из всех щелей. Я... а слог уже исчезла, а я разговаривал со скалами. Топор Кнуи лежал чуть поодаль на склоне. Я доковылял до него и с большим трудом уселся так, чтобы можно было перепилить полоску шкуры на запястьях и одновременно смотреть, чтобы не выбежали другие хардастцы или сам Медрис. Даже с острым топором требуется чертовски много времени, чтобы перерезать прочную шкуру. А сидя рядом с трупом Кнуи, это казалось вечностью. Каждые несколько секунд я бросал на него взгляд, проверяя, не шевельнулся ли он. У меня имелся неприятный опыт с убийствами людей в горах. Они так и норовят снова подняться и причинить больше неприятностей, чем при жизни. Наконец шкура перепилилась, и я потер запястье. Подняв голову, я увидел вторую лошаслаук. Она сказала, что если я ударю Альрека головой, куда она укажет, то он уже не встанет. Однако сейчас он стоял на вершине утеса, у подножия которого находились мы с Кнуей. Алерик выглядел недовольным. А что важнее, в одной руке он держал топорик, а в другой – нож с широким лезвием и зазубренным обухом. «Эдресу я нужен живым!» Я подумал, не побежать ли, но не хотелось ставить на то, как плохо Алерик метает топорик. А еще, возможно, он мог меня догнать. Я подумал о топоре, лежавшем на камнях за моей спиной. Но я таким ни разу не пользовался. Даже дрова не колол. Викинг перевел взгляд на лежавшего кнуи и на окрашенные в темно-красный цвет камни вокруг него. Нахуй Эдриса! Эти два слова сказали мне все, что нужно было знать. Алерик собирался меня убить. Он напрягся, готовясь спрыгнуть, и тут ему в голову врезался топор. Лезвие прорубило его левый глаз, переносицу, и остановилось на полпути к следующей брови. Алерик упал на земь и в поле зрения показался снори. Он поставил большой сапог Калеруку на лицо и с жутким хрустом, от которого меня затошнило, вытащил топор. Как морской тролль. Я в порядке. Большое спасибо. Я остался сидеть и принялся охлопывать себе. Нет, не в порядке! Весь избитый, черт возьми, меня едва не убили! От вида с Снори внезапно все стало куда более реальным, и ужас всего этого охватил меня. эдрисдин собирался прирезать меня ножом и. Эдрис, перебил Снори. Так это он стоит за всем этим. Он сапогом скатил с обрыва труп Альрика. Вышел тут-тогу, нервно оглядываясь через плечо. Южанин, я-то думал только хардасцы. Он бросил взгляд на меня. Ял, как там лодка. И что северяне так пикутся о своих проклятых лодках? Тут принц Красной Марки едва не умер. Ты можешь увести нас от красных викингов? Спросил Снори. «Ну, нет, но...» «Так как там проклятая лодка?» Я понял мысль. «Нормально, но в двух шагах от нее ладья, на которой приплыли эти двое...» Я кивнул на трупы у своих вытянутых ног. «И на ней еще дюжина, а еще две дюжины на горе!» «Тогда хорошо, что Снори тебя нашел. Тут тугу потер бока, как делал всегда, если был расстроен. «Мы надеялись, они высадились на берег где-то в другом месте». «Как...» Я встал, думая спросить, как именно Снори нашел меня. А потом я ее увидел. Чуть дальше от обрыва, с которого на меня смотрели Снори и Туттугу. Нарсийская женщина, волосы которой были заплетены в пару десятков плотных косичек, и на конце каждой висела рунная табличка. Так заплетали себе волосы пожилые женщины в тронде, хотя ни у одной я не видел больше горстки таких рун. Снори заметил мое удивление и указал на женщину. «Ял, это Кара Верхуран». И махнув на меня, Кара это ял. Она кратко кивнула мне. Я решил, что по возрасту она где-то между мной и Снори. Высокая, ее фигуру скрывала длинная черная накидка из стесненной кожи. Я не назвал бы ее красивой. Это слишком слабое слово. Поразительная, с решительными чертами лица. Я поклонился, когда она подошла ближе. Принц Красной Марки Ялан Кендед к вашему с... Моя лодка в следующей бухте. Пошли, я вас проведу. Она бросила на меня взгляд удивительно голубых глаз, словно снимала с меня неприятно точную мерку, а потом повернулась, чтобы уходить. Снори и тут Туттугу двинулись за ней. «Стойте!» Я замялся, пытаясь собраться с мыслями. «Снори!» «Что?» Он глянул через плечо. «Некроманша! Она тоже здесь!» Снори повернулся и пошел за карой, качая головой. «Тогда лучше поспешить!» Я схватился обеими руками за вершину утёса и приготовился подняться, когда увидел рукоять своего меча за плечо Мальрика. Он лежал на боку, недалеко от Кнуи. У того от головы выше носа остались только фрагменты черепа, волосы и мозги. Я помедлил. Этим мечом я убил своего первого человека, хотя и почти случайно. По крайней мере, он был первым, кого я помнил. Я оставил зазубренный на этом мече, сражаясь в неравном бою в Черном Форте, и по рукоять вогнал его в волка Фенриса. Никогда в своей жизни я не совершал ничего более мужественного, благородного и отважного, как в те минуты, когда держал в руках этот клинок. Я сделал шаг в сторону Альрека. Еще шаг. Пальцы его правой руки дернулись, и я побежал, словно за мной гнались все черти ада.